комплекты для самостоятельной работы. Страница 135. Как пользоваться комплектом? Масса тела. Врачам уже давно известно, что люди с избыточной массой тела в среднем живут меньше, чем худые. Ожирение вредно по следующим причинам. Создается нагрузка на сердце, это все равно, что носить с собой постоянно тяжелый чемодан, возрастает вероятность развития высокого артериального давления, больше и вероятность повышенного уровня холестерина в крови. Возрастает риск сахарного диабета, который, в свою очередь, еще больше увеличивает вероятность инфаркта миокарда. Особенности нашей программы нормализации массы тела Больше всего она подходит людям с умеренно увеличенным весом, то есть тем, кому нужно похудеть примерно на 8-12 килограмм. С помощью данной программы можно похудеть и при большем избытке массы тела, но не исключено, что очень полных больше устроит комплекс посложнее. Программа проверена на практике и оказалась действенной. Страница 136. Если работать по ней добросовестно, можно довольно быстро достичь желаемого результата, то есть похудеть. Более того, можно научиться и впредь не выходить за пределы своей весовой нормы. Многие из содержащихся в комплексе сведений могут быть вам уже известны, не найдете вы здесь и никаких сенсационных диет. Вместо них, мы предлагаем вам по-новому организовать режим питания и физической активности. Постепенно, шаг за шагом, выработать новые привычки. Порядок работы. Комплект состоит из нескольких отдельных страниц. Пяти этапов нашей программы нормализации массы тела, четырех основных, и дополнительного пятого, который посвящен усвоению простых принципов удержания веса в безопасных пределах уже после того, как вы избавитесь от лишних килограммов. В идеале каждому из четырех основных этапов нужно отводить 2-3 недели, но при желании можно проработать комплект и в сжатые сроки, а можно их растянуть, пожалуйста, как вам угодно. Кому-то будет полезно поработать с комплектом вместе с друзьями и родными, условившись о сроках. А теперь о порядке работы на каждом этапе. Сначала прочитайте ту часть, на которой написано «Приготовьтесь». Здесь содержатся сведения, которые помогут вам успешно пройти данный этап. Прочитайте это еще раз. Затем, прочитайте другую часть действуйте поместите лист в такое место чтобы в течение тех трех четырех недель когда вы будете работать над данным этапом страница действий чаще попадалась вам на глаза было бы неплохо иметь лишний экземпляр чтобы брать его с собой на работу отмечайте на странице действий все изменения по мере того как что то будет получаться Если будут встречаться рекомендации, которым вы и так уже следуете, тем лучше. Отметьте их, как уже выполненные. Когда на странице действий у каждого пункта будет стоять отметка о выполнении, переходите к следующему этапу. Читайте страницу «Приготовьтесь» на следующем листе. Сохраните все листы комплекта на тот случай, если понадобится повторить пройденную программу. Страница 137. Первая. Приготовьтесь. Комплект массы тела. Ваши планы. Ставя перед собой конкретные задачи, насколько похудеть и за какой срок, планируйте снижение веса примерно на килограмм в неделю, не больше. Ведь лишний вес накапливается, может быть, годами, поэтому, естественно, чтобы избавиться от него, тоже потребуется время. В идеале, в любом возрасте человек должен весить не больше, чем весил в 20 лет, если ожирение не началось еще раньше. Но если даже идеального веса достичь не удастся, не нужно воспринимать это как неудачу. Избавиться даже от половины лишнего веса значит сделать свою жизнь несравненно лучше прежней. Сколько вы сейчас весите? Сколько хотелось бы весить? Сколько планируете весить через месяц? Сколько планируете весить через три месяца? Сколько планируете весить через год? Как питаться на первом этапе? Нужна сбалансированная диета, то есть полноценное питание, а лишние калории вы сократите за счет того, что ограничите потребление сахара и жиров. Страница 138. Систематически уменьшать количество жира в мясных блюдах. Меньше есть сахара ешьте больше крахмалосдержащей пищи и овощей. Сложные углеводы хлеба, риса, картофеля и других овощей полнят куда меньше, чем большинство блюд с высоким содержанием белка. Ведь чтобы получить столько калорий, сколько дает один небольшой кусок мяса, нужно съесть по меньшей мере 4 картофелины. Движение Вам будет полезно выяснить сейчас свой уровень физической активности. В частности, посчитайте, сколько времени вы ходите пешком. Попробуйте в течение нескольких дней вести дневник, записывая продолжительность всех своих физических тренировок. Он может выглядеть примерно так. Время. 8.30. Движение. Пешком до автобусной остановки. Продолжительность минут. 8:50. Пешком от остановки до работы. 3 минуты. В 12:00 пешком на обед. 2 минуты. 12:30 пешком в магазин. 4 минуты. 12:45 пешком по парку. 8 минут. Час 10 обратная дорога на работу. Три минуты. Теперь смотрите страницу «Действуйте». Страница 139. Первый этап. Ограничьте потребление животного жира. Сокращайте количество жира в своем рационе. Покупайте мясо попастнее, Избегайте мясных консервов типа ланчмит, старайтесь не есть колбас и других мясных продуктов, в которых много жира. При разделке мяса удаляйте весь видимый жир. Всегда готовьте мясо так, чтобы вытопленный жир мог стечь, то есть на вертеле, в гриле, на мангале, например. Старайтесь не употреблять мясных подлив и избегайте тушеных блюд из жирных сортов мяса. Уменьшайте мясные порции. Даже самый постный кусок говядины половину калорий дает за счет содержащегося в нем жира. Рассредоточьте эти калории, используя мясо лишь как дополнительный компонент в овощном рагу, макаронах или фаршированном перце. Три-четыре раза в неделю заменяйте мясо птицей без кожи и рыбой. Ешьте больше продуктов, содержащих крахмал. Чтобы чувствовать себя сытым, больше ешьте овощей и крахмала, содержащей пищи, дающих сравнительно мало калорий. Ешьте больше хлеба из муки грубого помола, оладьев кукурузных, рисовых и картофельных блюд, вермишели без масла и жирных подлив. Страница 140. Большая ложка сметаны, скажем, удваивает калорийность картофелины. То же происходит, когда кусок хлеба мажешь маслом или маргарином. Ешьте как можно больше всевозможных овощей, не добавляя жир в виде масла, сливок или сметаны. Избегайте сахара. Старайтесь не есть конфет, сдобных булочек, пирожных, тортов, печенья и прочих кондитерских изделий, не пить сладкие газированные напитки и фруктовый кефир. Если раньше времени появляется сильное чувство голода, съешьте простую булочку, галету, хлебную палочку или яблоко. Последите за уровнем физической активности. Заведите специальный дневник и регистрируйте там всю свою двигательную активность в течение обычного дня. Сделать это нужно до того, как вы начнете уделять движению больше времени. Если хотите, можно с помощью секундомера засекать и суммировать время, проведенное в движении. Наблюдение нужно вести три дня. Через три дня посчитайте, сколько времени в среднем в день выходите пешком и впредь времени для ходьбы отводите в два раза больше. Старайтесь лишний раз пройтись пешком, используя каждый удобный случай. Если хотите, записывайте ежедневно, в какой степени вам это будет удаваться. Оставляйте машину в нескольких минутах ходьбы от того места, куда вы направляетесь. Выходите из автобуса на остановку раньше. Для обеда выбирайте такое место, чтобы до него нужно было идти хотя бы минут 10. Не пользуйтесь детьми как посыльными. Сходи купи то, пойди принеси это. Ходите за всем необходимым сами. Приступайте к более длительным прогулкам по 20-30 минут 3 раза в неделю. Когда отметки о выполнении появятся возле всех пунктов, переходите ко второму этапу. Страница 141. Второе. Приготовьтесь. Комплект масса тела. Сторона первая. Вопрос на смекалку. Когда вы чувствуете, что неплохо бы размяться, Не появляется ли тут же соблазна прилечь и подождать, пока это чувство пройдет? Да? Нет? Еще раз о физической активности. Без физических тренировок организм быстро приспособится к пониженной калорийности вашего рациона, и в этом случае накопление жира продолжится. Тучные люди, как правило, едят меньше, чем худые. Все дело в разных уровнях физической активности. В борьбе с лишним весом помогает любая физическая активность, в том числе лишние 10 минут работы в саду или огороде, выход за покупками, работа по дому, игра с детьми. Когда находишься в движении, легче не думать о еде. Страница 142. Молочный жир. Чтобы выяснить, сколько вы едите молочного жира, ответьте на три вопроса – да, нет. Больше двух раз в неделю едите сыр. Пьете цельное молоко? Едите сметану, сливочное мороженое или сливки, чаще одного раза в неделю если вы ответили утвердительно хотя бы на один вопрос то тем самым нашли один из основных источников лишних калорий на данном этапе вам предстоит уменьшить калорийность молочной пищи в своем рационе для любителей сыра это сделать может быть не так просто а ведь в сыре больше жира чем в сливочном мороженом в одном ломтике сыра содержится столько же жира, сколько в двух чайных ложках сливочного масла. Мы предлагаем вам есть сыр только изредка и понемногу. Это ограничение не относится к некоторым видам сыров с низким содержанием жира, о которых мы еще расскажем. Чтобы удовлетворить потребность организма в кальции, пейте не цельное молоко, а обезжиренное кальция в нем не меньше чем в любом другом что же касается молока пониженной жирности в нем все-таки довольно много жира можно пить обезжиренный кефир в миксере легко приготовить вкусный коктейль из обезжиренного кефира и фруктов если вы плохо усваиваете молочные продукты поговорите с врачом он посоветует как лучше восполнить недостаток кальция в диете бесполезные калории. Чтобы попытаться сколько-нибудь существенно уменьшить количество сахара в своем рационе, рекомендуем прежде завести дневник сахара. Лучше воспользоваться формой, которую вы найдете в конце нашего комплекта. Записи наглядно покажут, откуда у вас берутся лишние калории В течение трех дней заносите в дневник все сладкое, съеденное и выпитое. Включите сюда и алкогольные напитки. В них мощный заряд ненужных калорий. Теперь откройте страницу «Действуйте». Страница 143. «Действуйте». Второй этап. Сторона 2. Не торопитесь и отмечайте выполненное. Больше двигайтесь. Постарайтесь находиться в движении на 30-40 минут в день больше, чем до того, как вы начали работать с комплектом. Продолжайте делать записи, если это вам помогает. Когда вы за рулем, оставляйте машину еще дальше от места назначения, чем делали это до сих пор из магазина в магазин ходите пешком, не пользуйтесь лифтом, поднимайтесь по лестнице. Выполняйте больше такой работы по дому, которая требует хороших физических нагрузок, помыть окна, подстричь газон, вскопать грядку. Если в доме есть маленькие дети, чаще играйте с ними, качайтесь на качелях, бегайте на перегонки, играйте в мяч. Кроме того, Продолжайте приучать себя к более длительным тренировкам. Старайтесь, по крайней мере, три раза в неделю ходить, не останавливаясь, не менее получаса. Такие тренировки устраивайте по возможности до еды. Надевайте удобную обувь, ничего с собой не берите, чтобы можно было свободно размахивать руками. Страница 144. Двигаться нужно довольно энергично, чтобы вызвать глубокое дыхание, но не настолько, чтобы вы были не в состоянии говорить, пока не переведете дух. Проследите за потреблением сахара. В течение трех дней введите дневник сахара. На соответствующем листе приведен ряд продуктов, в которых много сахара. Заносите в дневник... Все подобные продукты, попавшие в ваш рацион в эти дни, и алкогольные напитки тоже. Через три дня внимательно посмотрите свои записи. Впредь постарайтесь съедать сахара вдвое меньше. Ограничьте себя в алкогольных напитках. В светлом пиве и в вине меньше калорий, чем в крепких напитках. Меньше молочного жира. Переключитесь на обезжиренное молоко. Если обезжиренное молоко вам непривычно, какое-то время смешивайте его с молоком пониженной жирности, чтобы дать возможность закрепиться новой вкусовой привычке. Сыр в доме держите только для особых случаев. Можно есть творог, сыры с низким содержанием жира. Чуть-чуть тертого сыра не повредит. Старайтесь не есть сливок, сметаны, сливочного мороженого, ну, если только чуть-чуть. Кофе пейте с молоком. Вместо сметаны можно пользоваться кефиром пониженной жирности. Сливочное мороженое только на днях рождения. Ешьте досыта Чтобы почувствовать себя сытым, Продолжайте делать ставку на пищу, содержащую крахмал, хлеб, рис, макароны. Когда отметки о выполнении появятся возле всех пунктов, переходите к третьему этапу. Страница 145. Приложение ко второму этапу. Дневник сахара. Первый день – утро, день, вечер. Второй день – утро, день, вечер. Третий день – утро, день, вечер. Четвертый день – утро, день, вечер. Пятый день – утро, день, вечер. Шестой день – утро, день, вечер. Седьмой день – утро, день, вечер. Страница 146. Где много сахара? Посмотрите, где и сколько содержится сахара, и представьте, как бы это выглядело, если бы в таких количествах поглощать сахар в чистом виде прямо из сахарницы. Здесь приводится примерное содержание сахара в продуктах, чтобы вы имели представление, где его может быть много. Кукурузные хлопья и другие изделия из дробленого зерна – сладкие сорта. В 30 граммах 3,3 чайные ложки сахара. Кондитерские изделия. Простой пончик. 4 чайные ложки сахара. Большой кусок шоколадного торта с кремом. 15 чайных ложек сахара. Порция бисквита. 50 грамм. 6 чайных ложек сахара. Шоколадное пирожное с орехами. 3 чайные ложки сахара домашнее печенье 1 три чайные ложки сахара джем и мед столовая ложка джема 3 чайные ложки сахара столовая ложка меда 3 чайные ложки сахара десерты большой кусок яблочного пирога 12 чайных ложек сахара консервированные груши в сиропе полчашки три с половиной чайной ложки сахара сливочное мороженое пол чашки 556 чайных ложек сахара фруктовый кефир чашка семь с половиной чайной ложки сахара замороженный кефир 100 грамм 6 чайных ложек сахара напитки Сладкие газированные напитки. 6-11 чайных ложек сахара в двух стаканах напитка. Стакан какао с молоком. 5-6 чайных ложек сахара. Стакан гоголя-моголя. Напиток из взбитых с сахаром яиц и молока с добавлением пряностей, нередкой алкоголя в виде рома. 8 чайных ложек сахара. Конфеты. Один батончик. Четыре. Девять чайных ложек сахара. Страница 147. Приготовьтесь. Третье. Комплект масса тела. Сторона первая. Когда вы едите? Да, нет. Часто ли не завтракаете? Часто ли не обедаете? Случается ли помногу есть между завтраком и обедом, обедом и ужином? Как нужно распределить пищу в течение дня? Если хоть на один вопрос вы ответили утвердительно, это значит, что у вас нет режима питания поэтому организм обязательно будет подавать сигналы голода в самые неподходящие моменты особенно важен завтрак если пропускать завтрак то потом все равно не удержавшись вы будете уплетать пончики или переедать за обедом На завтрак ешьте несладкую овсянку или оладьье или гренки маслом или джемоммашьте совсем чуть-чуть. Богатая крахмалом пища создаст ощущение сытости, а нужное количество белка даст обезжиренное молоко. Яйца в качестве регулярной еды на завтрак не годятся, в них очень много холестерина. Кроме завтрака, обеда и ужина, во время которых вы будете есть досыта, можно будет позволить себе перекусить между едой. Для этого, Нужно позаботиться, чтобы под рукой была пища, которая не полнит, что-то хлебное или фрукты или овощи или воздушная кукуруза, без масла. Страница 148. Растительные волокна. На этом этапе вам нужно будет ввести в свой рацион больше растительных волокон, которые есть в зерне, овощах и фруктах. Растительные волокна не усваиваются организмом, но приносят большую пользу, оставляя меньше места для полнящей пищи. Это не значит, что нужно налегать на обдирный хлеб, стремясь набрать нужное количество клетчатки. Ешьте самые разные фрукты и овощи, в сыром виде или слегка обработанные, но желательно с кожурой. А хлеб лучше выбирать такой, в котором побольше пшеничной муки грубого помола, то есть из целого пшеничного зерна. Теперь короткий зачет по жиру. Да, нет. Время от времени все-таки едите жареную пищу. По привычке заправляете салаты, не заботясь о низкой калорийности. Сливочное масло. Мажете на хлеб и гренки изрядным слоем. Едите натуральные продукты, содержащие масло, такие как орехи, кокосы, авокадо? Утвердительный ответ на любой из этих вопросов показывает, за счет чего можно понизить калорийность своего рациона и тем самым улучшить здоровье. Вам ведь не нужны лишние жиры, и чем их меньше, тем лучше. Меньше риск ишемической болезни сердца и рака. Теперь откройте страницу «Действуйте». Страница 149. Действуйте. Третий этап. Сторона вторая. Не торопитесь и отмечайте выполненное. Не пора ли двигаться чуть быстрее? продолжайте физические тренировки. Если вы весите все еще на 20-25 фунтов больше, чем в идеале должны весить, и если врач не рекомендует увеличивать физические нагрузки, то лучше всего продолжать регулярные занятия ходьбой. Если организм готов к занятиям бегом, аэробной гимнастикой, велосипедом или плаванием, то есть теми видами упражнений, которые позволят сжигать Энергетические излишки быстрее, чем ходьба, начинайте постепенно заниматься одним из этих видов. Во время тренировок не выдыхайтесь. Проверяйте, способны ли вести разговор. Меньше жира, больше растительных волокон. Что касается всевозможных жиров и растительных масел, ограничьтесь минимальными количествами. Каждый раз, когда будете есть масло, маргарин, сыр, орехи, маслины, авокадо или магазинные жиры, задавайте себе вопрос: так ли это необходимо? Страница 150. Старайтесь есть больше пищи, содержащей растительные волокна. Самые разнообразные фрукты и овощи в сыром виде или слегка отварив по возможности с кожурой, хлеб из муки грубого помола, нешлифованный рис, крупы из недробленого зерна. Ешьте досыта но не переедайте. Чтобы притупить аппетит, попробуйте начинать еду с супа, не пюре или салата, осторожнее с заправкой. Продолжайте следить за размером мясных порций. Даже то небольшое количество мяса, что содержится в обычном гамбургере, дает более чем достаточную разовую дозу белка. Старайтесь сделать мясо не столько основой блюда, сколько дополнением их гарниром. Пользуйтесь им лишь для придания вкуса рису, макаронам или фасоли. Не добавляйте сыр в блюдо. Если там уже есть мясо, иначе удвоится содержание жира и калорийность. Обязательно включайте в завтрак, обед и ужин овощи одного-двух наименований, а также одну-две порции насыщающей крахмалосодержащей пищи. На сладкое ешьте фрукты, а то и совсем откажитесь от десерта. Если нельзя устоять, пусть это будет маленькая порция. Чем можно перекусить между завтраком, обедом, ужином? Об этом подумайте заранее. Чтобы не дать сбить себя с правильного пути и не покупать в автоматах сладости, еду для закусок берите с собой. Когда отметки о выполнении появятся возле всех пунктов, переходите к четвертому этапу. Страница 151. Приготовьтесь. Четвертое. Комплект масса тела. Страна первая. Как идут дела. К этому моменту вы должны питаться уже не так, как питались прежде. И если удастся закрепить эти перемены, то вес еще какое-то время будет уменьшаться. Взвешивайтесь примерно раз в неделю. Вы должны постепенно приближаться к цели, которую поставили перед собой на первом этапе. Но если даже порой вам будет казаться, что дело продвигается медленно, пусть вас это не обескураживает. Если теперь вы занимаетесь физическими упражнениями гораздо больше, чем занимались прежде, то результат может не сразу выразиться в существенном снижении веса. Вы будете худеть сначала в сантиметрах, и это прекрасно. Это значит, что мышцы обретают упругость. В результате тренировки они становятся тяжелее, даже если не увеличиваются в объеме. Бывает, что вес еще почти тот же, а одежду уже можно носить на размер меньше. Что мешает? Если порой случается срыв, и оказывается, что вы съели гораздо больше, чем планировали, не изводите себя по этому поводу. Начните следующий день, как ни в чем не бывало. Страница 152. Ведь важно суммарное количество пищи, съеденной за несколько недель или месяцев. А вот если вы часто ловите себя на том, что не удается придерживаться намеченных планов, ответьте-ка на несколько вопросов. Не это ли причина переедания? Да, нет. Быстро расправляетесь с едой? Переедаете, когда случается обедать в кафе и ресторанах? Переедаете в гостях? Не можете удержаться, когда кто-то ест у вас на глазах, и тоже принимаетесь за еду? Есть такая привычка что-то погрызть, да поклевать? Если утвердительных ответов получится много, с этим нельзя мириться, иначе ваши старания пойдут насмарку. Вы предоставляете своему аппетиту слишком много возможностей подавать ложные сигналы голода. Чтобы не попадаться на такие провокации, достаточно следовать советам, которые вы найдете на странице действий. Если же, однако, причиной переедания оказываются стресс, нервное напряжение, то решение может прийти не сразу. Сначала попробуйте все, что предлагается на странице действий. Если это не даст результатов, попробуйте бороться с нервным напряжением дополнительными физическими нагрузками. Они на многих действуют удивительно успокаивающе. Если физические тренировки не помогают ослабить нервное напряжение, рекомендуем подыскать специальную программу снижения стресса. Теперь приступайте к странице «Действуйте». Страница 153. Действуйте. Четвертый этап. Сторона вторая. Не торопитесь и отмечайте выполненное. Заранее планируйте физические тренировки. Если трудно выкраивать время для занятий, составляйте план на неделю. Записывайте его на календаре и не отступайте от намеченного. Обед вне дома. Обедая в кафе или ресторане, тщательно выбирайте меню. Лучше взять цыпленка или рыбу, но не под шубой, не тушеное блюдо, а что-то, приготовленное на открытом огне, без лишнего жира. Заказывая горячие блюда или овощи, просите без подливы, без соуса. В крайнем случае пусть соус подадут отдельно. Ешьте много хлеба и зелени. Сметана или другая заправка к зеленым салатам должна подаваться так, чтобы ее можно было оставить в стороне. На десерт ешьте фрукты, а лучше совсем откажитесь от сладкого. Во всяком случае, не берите на каждого по порции. Можно одну разделить на несколько человек. Страница 154 Чтобы не поддаться искушению, соберитесь с мыслями. Приучайтесь бороться с соблазнами и говорить себе что-нибудь вроде «Это очень вкусно, но я уже достаточно много съел». Или «Я только попробую». А иной раз просто съешьте в свое удовольствие. Разок покутить не повредит, только пусть на другой день. Вас не мучает чувство вины. Если не удается убедить других не есть у вас на глазах, если не в силах устоять, чтобы тоже не приняться за еду, возьмите кусок хлеба или что-то из овощей и медленно-медленно погрызите. Нужны новые привычки. Как организовать процесс еды? Чтобы расстаться с привычкой то и дело что-то есть, установите в доме только два места для еды. После того, как каждый, сидящий за столом, получит свою порцию, уберите с глаз остатки блюда. Привыкайте чаще класть вилку, не держать ее в руке, пока во рту что-то есть. В целом на еду отводите побольше времени — 20-25 минут. Пусть еда будет своего рода церемонией. Во время еды не читайте, не смотрите телевизор, И не вставайте из-за стола, просто ешьте, делайте это с чувством, с толком, с расстановкой. Как быть, если вы все-таки худеете мало? В течение трех дней записывайте, что едите и сколько времени отводите физическим тренировкам. Изучите сделанные записи, чтобы выяснить, откуда берутся лишние калории или почему они мало расходуются. Просмотрите страницы комплекта, над которыми вы уже поработали, и вспомните, как можно уменьшить калорийность рациона или как тратить больше энергии в движении. Не беспокойтесь, если похудеть предстоит еще немало. Чтобы избавиться от лишнего веса, может понадобиться некоторое время, но вы своего добьетесь. Что теперь? Теперь читайте пятый этап. Страница 155. Пятый этап. Даже если до идеального веса еще далеко, достаточно продолжать физические тренировки и придерживаться принципов питания, которые вы усвоили в работе над комплектом, чтобы лишних килограммов становилось все меньше и меньше. Если же цель достигнута, то что делать, чтобы вновь не набрать лишний вес? опять же продолжать физические тренировки и придерживаться принципов питания, которые вы усвоили в работе над комплектом. В этом и вся хитрость. Вы пришли к такому образу жизни, который сохранит вам здоровье и силы на долгие, и, мы надеемся, счастливые годы. Здоровый образ жизни. Значит, меньше опасность ишемической болезни сердца, и рака благодаря тому, что жиры всех видов сводятся к минимуму. Значит, физические упражнения будут поддерживать вашу выносливость, что в свою очередь уменьшит опасность преждевременной смерти. Значит, меньше опасность сахарного диабета и высокого артериального давления благодаря тому, что вес не будет выходить за пределы нормы. Значит, Вы выглядеть будете лучше, и сил будет больше, и жизнь интереснее. Страница 156. Словом, надеемся, что вы понимаете, комплект, масса, тела не программа на короткий срок, похудел и забыл. Если вы как раз так и считаете, то весь лишний вес, от которого удалось избавиться, — может восстановиться, стоит лишь вернуться к тому, как вы питались раньше. Мы же надеемся, что в этом комплекте вы увидите доброе руководство на всю жизнь. Не бойтесь исхудать. Но разве, спросите вы, не нужно, дойдя до намеченного веса, начать есть больше, чтобы не превратиться в щепку? Может быть, если вы станете есть больше? Лишний веса вы и не будете набирать, но, как знать, все люди разные, и многое зависит от того, много ли вы занимаетесь физическими упражнениями. Бояться, что вы можете совсем исхудать, не надо. Вес должен будет стабилизироваться сам по себе. Мы вам советуем придерживаться следующих принципов. Продолжайте есть досыта три раза в день, получая калории в основном из овощей и крахмалосодержащей пищи. Легкие закуски между завтраком и обедом или между обедом и ужином по-прежнему позволяйте себе не чаще двух раз в день. Продолжайте физические тренировки. Если вес опять начинает расти, выясните, почему это происходит. Не увеличилась ли калорийность рациона? А может быть, вы стали меньше энергии расходовать в движении? Выяснив причину, действуйте. А что делать, вы знаете. Здоровой вам жизни!